Глава двадцатая Два чертика сидели по краям трюмо на Тушинской, на той еще ее квартире. У зеркала ворот две створки боковых приоткрывались тихим скрипом. В одну другую видно, в них себя в полоборот, и со спины, лицом к лицу, как будто старое трюмо, поймав себя в три рамы, стянуло крепким льдом проход за грани тусклого стекла. В витринах зеркала ее болгарские духи, Три золоченых колпачка на деревянных ножках Со сладким духом, въевшимся в шкафы. Под плоскостью стекла живучий запах их не слышен, И пыль садится на трюмо снаружи зеркала, внутри. Все у нее нельзя, то за, то под стеклом, Нельзя играть в фарфоровых барашков, Нельзя в янтарного жука, в кристаллы от разбитой люстры, в кораблик маленький в бутылке с этикеткой золотой и зеркало закрой греха подальше. В раскрытых створках три двери, за каждый лифт и сумрачный подъезд, седая улица, скрипучий снег, с работы люди по домам, фонарные огни, метро, троллейбус, мама. От каждой двери в вазочках ключи, но взять нельзя через зеркальную преграду. В прихожей пахнет тапками, лекарством, и пыль, как снег сухой, на зеркале лежит, что можно в отражении рисовать, и отражение выписывает рожицы и елки, касаясь пальцем оборотной стороны. Жизнь угасает вместе с солнцем в комнате большой, что здесь одна, Без маленькой и кухня. Сочатся красным красные цветы, Поломанные складками гордин, Подтик часов туда-сюда сквозняк, Когда она покойника укроет пледами, Проветрить. И до обеда наступает ночь С лампадкой в головах, Пропахшая дымком от ладана и серой. Она приляжет отдохнуть на пять минут, На час уснет. Он к зеркалу идет, на мальчика зеркального смотреть, и мальчик за стеклом худой и грустный. Сначала ставил на трюму ему попить компот с печеньем, мандарин или конфету, но мальчик никогда ей ничего не брал, не ел, не пил, боялся. Она увидит, что на подзеркальнике стоит, Ты тут не ставь, где стол, там ешь, то вон, смотри, разнес, поразбросал, Он окрушил мне тараканов разводить. В такую грязь, что класть конфету. Цитрон, мечта, баранка, ласточка, халва. Потом придумал как. Сам ест у зеркала, хотя не хочется уже, зато и мальчик тоже. И если ехать к ней, то что-то вкусное с собой возьмет ему. И если новая игрушка показать и вместе поиграть, из зеркала и в зеркало машинками поездить. И мальчик ходит рядом, нижней рамы вдоль, машинки две в перегонки, и обе — бац! — одновременно в угол рамы, и опять. У мальчика холодная рука, и отпечаток быстро тает, если руку уберешь с той стороны, а с этой — ляп в пыли, ляп-ляп в пыли. И улыбался очень редко, иногда — когда стеклом вдвоем расплющит носом в нос или лоб в лоб. Откроешь зеркало — он там. Тебя-то заберут домой отсюда, а он в трюму останется всегда. Пока она спала, чтоб папа побыстрей, однажды стрелки перевел вперед на круг в ее часах, но папа опоздал на этот круг, не вышло. — А папа скоро? — Папа. Кто ж их знает, птичка? У них свои дела, у нас свои. И было страшно. Вдруг совсем не заберут. И будет тут, как этот мальчик зазеркальный. Всегда у них, всегда без них. Пойдем, пойдем. Конфеток бабушка открыла, Чайку попьем, помоем ручки. Плакать то, чего беде вперед. Вот будет горе, будем плакать, будем... «Плохо с бабой?» «Плохо!» «Вот и хорошо!» «От плохо лучше жди, С хорошего на убыль жизнь-то, птичка!» «Ты мне к трюму не подходи, Балуешься, злодей!» «А ножка то туды-сюды качает, видишь?» «Разобьешь мне, слышишь?» «Это к смерти зеркалу разбить!» Боялась, разобьет стекло, И мальчик выйдет, убежит. Ни за какие ласточки ее и мишки не станет жить с такой. С такой! Там ручки нет ни с той, ни с этой стороны, И в вазочках ключи всюда не открывают. Большой водой крылацкого моста сходили льды, Ломались белые плоты, Осколки облаков утесом на утес, Сдвигались и, кренясь, вставали дыбом. Течение подтачивало их, и с треском рушился затор, как карточная пирамидка. Весна ломала снеговые берега, раскалывала с треском вот такие льдины острова. Гудела, пенилась по сломам синева, снег оживал, его пила земля в озерах луж, и чавкали, проваливаясь в пену снега, сапоги. Земля, уставшая от смерти... Была жива, живой водой поилась. Среди зимы полянкой солнца лето. Такие желтенькие пятнышки цветы, Цветы веснушки, весна. Как выстрелы, неслось рекой в разлом Со всех сторон, С воинственным победным громом, Гамом, гиком. Река вставала в ход, жизни побеждала смерть Огромным солнцем. Они стояли с папой над рекой, и папина рука держала крепко двух мальчиков в одном и мама с ними.